Мы спустились с галерки и подошли к кафедре. Здесь толпились люди. Они увлеченно переговаривались друг с другом, что-то обсуждали, смеялись, шутили. Андрей обратилась Саша к своему учителю. Это Ангель и Данила. Он обернулся и внимательно посмотрел на нас своими большими, серо-зелеными глазами. Ну, здравствуйте! Он пожал нам руки. и обратился к Саше. «Настоящие, как в кино». Данила не знал, что сказать, он растерялся и вымолвил только. «Очень интересная лекция». «Да», — подтвердил я. «Спасибо», — улыбнулся Андрей. «А я читал ваши книги». «Потрясающая головоломка». «Головоломка?» — не понял Данила. «Ну да», — пожал плечами Андрей. «Но это правда?» — вмешался я. «Вы создали потрясающую головоломку», — замотал головой Андрей. «Правда это или неправда? Или вам кажется, что это правда?» «Какая разница?» «Понимаете, я ученый. Я не могу думать иначе. Я не верю в чудо. И у меня есть разумное объяснение всего, что с вами происходило». Разумный – это значит не чудесный. Мозг – фантастическая штука. Она способна еще и не на такое. Все, о чем вы пишете, может быть и плодом фантазии, и галлюцинозом, и психоделическим переживанием, и сном, и реальными фактами. Я могу объяснить... психофизиологическую природу любого из ваших опытов. И даже вы сами можете не знать, что было на самом деле, а что вам только пригрезилось. Так или иначе, эти книги интересны мне как ребус, как загадка. Загадка? Я все еще пребывал в абсолютной растерянности от такого взгляда на наши книги. Этот странный человек воспринимал их как-то совсем по-другому. Не так, как мы сами о них думали. Но как? — Загадка, — подтвердил Андрей. — Я вам покажу. Только у вас еще нет седьмой книги. — Есть в рукописи, — сказал я, достал из заплечной сумки текст «Исповеди Люцифера» и передал Андрею. «Тогда, если не возражаете, я ее сегодня прочту, а завтра поговорим». «Согласны?» — предложил Андрей. И мы, разумеется, согласились. Мы встретились на следующий день в просторной квартире студии Андрея. Ни одной свободной стены, все сплошь книжные полки, стеллажи — и много света, льющегося в комнату сквозь высокие окна. «А вы ведь меня поначалу чуть с ума не свели», улыбнулся Андрей, разливая по чашкам кофе. «Первую книгу «Всю жизнь ты ждала» мне принесла одна моя знакомая и говорит, «Тут прямо ваши мысли есть». Ну, я подумал, хорошо, кто-то думает так же, как я. Читать, разумеется, не стал, потому что времени нет. Потом другой человек приносит мне учителя танцев и говорит, тут ваше интервью по радио цитирует. Я улыбнулся, посмотрел. Действительно мое. А буквально на следующий день я сам наталкиваюсь в книжном магазине на дневник сумасшедшего. Открываю книгу и вижу, что она... Про Митю, которого я консультировал пару месяцев назад. Читаю и понимаю, что я один из ее героев. Ну, думаю, все, заболел. Пора самому в больницу ложиться. Прочитал все книги и не могу понять, как такое может быть, неужели совпадение. Мои интервью, моя книга «Возьми с собой плеть», «Мой пациент в маленькой принцессе, я как участник событий». «Не похоже на совпадение», — ответил Данила. «И не может быть совпадением», — вставил я. «Все это очень странно», — протянул Андрей и посмотрел в окно. «Я ведь не верю в мистику. Вообще во все эти вещи. Не знаю. Видите ли, все эти маги, колдуны, экстрасенсы... Они совершенно дискредитировали парапсихологию. Мы этот вопрос изучали специально, исследования проводили, ничего не нашли. Ну, кроме попыток выдать желаемое за действительное. Хотя, что встрепенулся Данила? Есть вещи, которые мы с научной точки зрения объяснить не можем. Ну вот, например, провели французы такой эксперимент. Взяли 40 улиток и позволили им самим образовать пары, что называется, по любви. Получилось 20 пар улиток. Потом эти пары разлучили, и вторые половины отправились в Канаду. Так вот, когда в Канаде исследователи раздавливали улитку, ее вторая половина во Франции... сжималась. И наоборот, давят ту, что во Франции, а ее канадская напарница сокращается. Простой эксперимент, а объяснения нет. Как эти улитки чувствуют, что их возлюбленные гибнут? И вообще, как у улиток могут быть возлюбленные? Но это потому, что ученые думают о пространстве как о некой физической протяженности и о любви как о физиологической реакции», — пояснил я. «Да, мы так думаем», — рассмеялся Андрей. «Это наш способ восприятия мира. Он эффективен, хотя и ограничен, как и любой другой. Вчера я об этом и рассказывал. Вам, Анхель, очень просто сказать, пространство – это не физическая протяженность, любовь – не физиологическая реакция, а для ученого – это именно физика и физиология. Вы, например, упражнялись со временем и в «Учителе танцев», и в «Исповеди Люцифера», но физики не склонны думать, что время способно течь в обратную сторону. И я вам больше того скажу. В ядерной физике есть уравнения, которые допускают эту возможность. Но ученые объясняют это как артефакт, как ошибку исчислений. «А зачем?» – удивился Данила. «Если даже уравнения говорят, что время может идти вспять, зачем они отрицают это?» Очень просто, — ответил Андрей, — это мелочь. Время, текущее вспять, подорвет самые основы физики. Этот факт противоречит системе. Разрушится стройное здание, которое до сих пор с успехом использовалось учеными для определенных целей, для создания различных машин, реакторов, информационных систем и так далее. они охраняют цельность своего научного знания и будут до последнего вздоха игнорировать любой факт, противоречащий принятой модели. Не все-таки это глупо, сказал я. Ведь если бы физики не отрицали этих фактов, то наука могла бы продвинуться вперед. Тут все очень неоднозначно, Анхель, Андрей покачал головой. «Вот вы знаете седьмую скрижаль? Ну, или хотя бы о чем она?» Я удивился. «Нет, не знаем. Но при чем тут это?» «То, как вы думаете, не открывает вам этой тайны», — сказал Андрей. «Чтобы узнать седьмую скрижаль, вам необходимо чудо. У Данилы должны начаться видения». Какой-то человек, наверное, окажется в опасности, вам придется его выручать, и только тогда седьмая скрижаль откроет вам свой секрет, так? Да, почти хором ответили мы с Данилой. Вы ждете откровения, но его нет. Вы ждете чудо-явления седьмой скрижали, а я не верю ни в откровение, ни в чудо. Но зато я посмотрел на ваши книги как на головоломку, как ученый. Для меня они что-то вроде математической задачи. А научный подход гласит «найди общие закономерности, и ты сможешь предсказать будущий результат». И я нашел. Так что седьмая скрижаль мне известна. Я составил формулы и без чуда получил то, чего вы ждете, как чудо. Вот в чем достоинство моего подхода к информации. Хотя, надо признать, он имеет свои ограничения. Ведь я бы не нашел предыдущих скрижали, тогда как вы это сделали. Видимо, потому что ваше сознание допускает чудо. Так вы все-таки... «Знаете седьмую скрижаль?» — воскликнул я. «Я хочу сказать вам то, как я думаю и что я думаю обо всех скрижалях». «Тогда вы мне и ответите на этот вопрос», — предложил Андрей. «Вы знаете первые шесть скрижалей, а я — нет. Но если я правильно их расшифровал, то, вероятно, моя формула верна, и значит, я могу назвать и седьмую. Хорошо. Данила внимательно посмотрел на Андрея. Так это будет формула? Да, именно формула, подтвердил Андрей и достал из рабочего стола огромный лист бумаги в четыре раза больше обычного, весь испещренный геометрическими фигурами с текстом и стрелками. Ну... Схимника мы не рассматриваем. В этой книге ни одной скрижали нет. А вот, анализируя остальные, обнаруживается следующие закономерности. Я как завороженный слушал Андрея. Поразительное впечатление. Молодой человек рассказывает о сложнейших вещах с юмором легко и доступно. Нет, он ничего специально не упрощал, но он и не делал никакой проблемы из сложного. О ядерной физике он говорил так, словно речь идет об устройстве велосипеда или даже самоката, о научных экспериментах, как о кулинарных рецептах. И теперь с тем же обаянием и глубоким пониманием предмета он стал рассказывать нам о том, что мы пережили. Действительно, ни я, ни Данила никогда не смотрели на мои книги под таким углом зрения. Андрей нашел семь закономерностей, которые объединяют шесть книг, посвященных конкретным скрижалям. От «Всю жизнь ты ждала» до «Исповеди Люцифера». Три основные и четыре дополнительные. Во-первых, — объяснил Андрей, — мы знаем... что тьма спрятала скрижали в конкретных людях. Вопрос — как она их выбирала? Согласитесь, было бы достаточно странно, если бы она запихнула скрижали в кого придется. Нет, надо полагать, что она все же подумала, куда прятать. А если подумала, то каким принципом руководствовалась? «Это вопрос?» — уточнил Данила. «Можете считать, что вопрос?» — рассмеялся Андрей. «Но мы не на экзамене. Просто пробуем размышлять. Я думаю, что если бы тьма хотела хорошенько спрятать скрижаль, то она бы выбирала кандидатов на эту роль по следующему принципу. Чем меньше данный человек соответствует этой истине, тем лучше». надежнее будет. Ну, допустим, вы хотите сохранить в целостности и сохранности кусок мяса. Кого вы выбрали в качестве хранителя? Голодного пса или вегетарианца? Я думаю, вегетарианец справился с этим лучше собаки. А коробку сахара предлагаю диабетика. А в чьем доме лучше сохраниться бутылка водки?» — Ну, не у алкоголика, разумеется, у трезвенника. — Это логично, — рассмеялся Данила. — Я бы поступил точно так же. — Следовательно, — продолжил Андрей, — если мы правильно уясним для себя психологический портрет человека, в котором была спрятана скрижаль завета, то сможем сказать, какого рода скрижаль в нем нужно было прятать. Основная, главная черта его личности должна противоречить соответствующей заповеди. Логично? Абсолютно, согласился Данила. Это первый принцип, а второй? Второй. Это скрижаль. коли уж вы ее нашли, должна была из своего носителя как-то выйти. Так я понимаю? Да, подтвердил я и невольно заулыбался. Все это звучало и просто, и забавно. Словно рассказ о шахматной партии Е2-Е4. Если прятали, то прятали. Если вынимали, то вынимали. А мы-то с Данилой ломали головы, переживали, думали, как рассказать о смысле скрижали. — А если скрижаль из нашего героя вышла, — продолжил Андрей, — значит, он переменился. Это нужно было сделать, чтобы ее выпустить. Другого варианта быть не может. — Согласен, — сказал Данила и посмотрел на меня. — Согласен? — Нет вопросов. — Хорошо, идем дальше. Смотрим, как переменился наш герой за время своих испытаний. он должен был меняться в сторону соответствующей истины. В противном случае она бы так и осталась в нем запертой. Поезд идет туда, куда поворачивает железнодорожная стрела. Если поехали направо, значит и стрела туда показывала. Очень точное замечание Данила кивнул головой. Совмещаем первый принцип со вторым. и уже что-то начинает проясняться. «А третий?» «Вы когда-нибудь слышали высказывание Платона? Целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его частей?» спросил Андрей. «Да», — ответил я и покачал головой. «Вчера, раз пятнадцать». «Ах, ну да, точно!» Андрей вспомнил свою вчерашнюю лекцию. Так вот, у вас несколько скрижалей. Это единое путешествие. Вы двигаетесь от пункта А в пункт G. Но у вас пять промежуточных станций. Б, С, D И, e, F. Когда вы выезжаете из пункта А, Нельзя сказать, в каком направлении находится пункт G, ведь дорога может и петлять. Но если вы выезжаете из пункта A в пункт B, вы не можете не знать направления. В противном случае вы просто никуда не уедете. И? Я не понял этого сравнения. И? Забавно передразнил меня Андрей. В каждой книге... «Вы уже делаете шаг в следующую. По сути, вы уже почти формулируете в ней следующую скрижаль». В предыдущей последующую Данила не поверил своим ушам. «Ну да. А вы разве сами не замечали?» – удивился Андрей. «Анхель, это что, не специально? Я считал, что это так и задумано». Я был потрясен, напрягся и стал судорожно вспоминать тексты книг. Действительно, в каждой книге последующая скрижаль уже была заявлена. «Ничего себе!» — воскликнул я. «Данил, ты подумай!» «Это же так! Мы на самом деле рассказывали о каждой последующей скрижали еще в предыдущей книге!» А я и не знал. Данила только хлопал глазами. «Не может быть!» — прошептал он. «Это что же получается? Когда мы искали каждую следующую скрижаль, мы ее уже знали?» Повисла пауза. «Ну, в целом, — протянул Андрей, — в этом, наверное, нет ничего странного. Это абсолютно логично, что вы ее уже как-то знали. В противном случае... Вы бы ее просто не нашли. Как говорил Иван Петрович Павлов, нет в голове идеи, не увидишь и фактов. С другой стороны, откуда вам было знать, что она — это именно она? Это становится очевидно только после официального открытия, так что не убивайтесь уж очень. «А у первой», — сообразил вдруг Данила, — У первой-то не могло быть предтечи. «Ну, конечно», — расхохотался Андрей. «Ведь схимник ей посвящен. Тоже скажете, целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его частей». Тьфу! Данила выругался сам на себя. «Точно!» В общем, три критерия... или закономерности, резюмировал Андрей. Во-первых, смотрим героя. Скрижаль должна быть его антиподом. Во-вторых, смотрим, как герой меняется. Это подсказывает нам, о чем именно эта скрижаль. В-третьих, смотрим предыдущую книгу и понимаем, предтечи какой скрижали она может быть. Господи, еле вымолвил я, неужели еще и дополнительные критерии есть? Есть, заверил нас Андрей, четыре штуки. Во-первых, посмотрим ваши предисловия. Во-вторых, смотрим эпиграфы. Заветы семи церквям из апокалипсиса. В-третьих, прологи. Все вместе дает полный рисунок внутреннего смысла скрижали. Ничего не случайно. Но не из-за чуда, а из-за того, что смысл пытается проявить себя через ткань жизни. Ну, конечно, точно пробормотал Данила. Так, стоп. А четвертый, дополнительный принцип? А четвертый улыбнулся Андрей. «Прошу простить меня за нескромность, но это я. Я же у вас в каждой книге, и в каждой говорю что-то определенное, ну, по крайней мере, не одно и то же. Прочитайте, что я там у вас говорю, и... И получим четвертый дополнительный источник информации», — закончил его мысль Данила. «Все правильно. С ума сойти. Анхель, а мы все пытались зашифроваться, чтобы раньше времени ничего не рассказать. И вот на тебе». «Ну что?» — спросил Андрей. «Может, тогда пропустим обсуждение скрижали и сразу к седьмой перейдем?» Мы с Данилой переглянулись. Мы только что пережили что-то вроде «Потрясения». Да, мы писали эти книги, чистая правда, но нам казалось, что мы просто рассказываем истории. Конечно, мы хотели, чтобы у читателя возникло некое ощущение «чувствах скрижали», но подумать, что эти книги в итоге окажутся такой системой с закономерностями, внутренней логикой, взаимодополнением частей, нам это и в голову не приходило. «Если вас это не затруднит, — сказал Данила и замялся, — «наверное, это глупо. Нам с Анхелем просто очень хочется, чтобы вы рассказали нам о скрижалях, чтобы понять, как работает ваше сознание». «Ну, если хочется, — пожал плечами Андрей, — это пожалуйста. И мне будет интересно, где я ошибся, если ошибся, вы меня подправите». «И вам, наверное, забавно за мной наблюдать, как я тут ребусы гадаю». «Да, забавно», — протянул я и залился румянцем. «Он все еще думает, что мы загадывали эти ребусы, а мы с Данилой даже не заметили, что получился такой ребус».